Паленов вежливо прощается, начальник полиции что-то бурчит в ответ. Зато верный друг воит их прохазка любезно провожает меня до выхода из участка. Не обращайте внимания на Лукаша, он ни о чём не догадывается, говорит контрразведчик, доверительно беря меня под локоть. Я тоже, искренне отвечает пан Паленов. Мы оценили жез доброй воли, посланцем которой вы являетесь, понизив голос, продолжает контрразведчик. Передайте своему президенту, что мы рады сотрудничеству на высшем уровне. Это признак сближения наших стран. Мы поджимаем друг другу руки. Конечно, передам, заверяю я. У стёпки связи на высшем уровне, знаете, какие? Даже с главврачом областной больницы выпивает. Прохаска закусывает губу, но терпеливо кивает. Дмитрий, я понимаю, что вы профессионал высокого класса и умеете соблюдать конспирацию, но всё же хотелось бы, чтобы вы дали понять, хотя бы намекнули, что я прав. Конечно, правы. Стёпка хочет открыть маршрут в Зноема. Поможете? Можете вообще замутить общий бизнес. Его турфирма плюс ваша. Я подмигиваю, и напряжённое лицо прохаски расслабляется. Он расценивает это как тот самый намёк и довольно улыбается. Спасибо. До новых встреч. Думаю, теперь они будут регулярными. Расстаёмся мы друзьями, это хорошо. Если бы он опять ристовал по Леново, то никому было бы замолвить за меня словечки, но оказалось, что я ошибался. Через 2 часа расплатившись с Терезой, я ехал в Прагу. Деньги были на исходе, когда расплачусь за машину, на авиабилет явно не хватит. Продавать больше нечего, разве что метать нож на пари. Но где найти азартного спорщика? Тяжёлые мысли прервал телефонный звонок. Здравствуйте, господин Полянский. Ракочет в трубке голос Будницкого. Банкир явно ждёт какой-то реакции, радостного удивления, восторга, подчёркнутого внимания, но я молчу. Хочу поблагодарить за качественную работу. Ваша карточка разблокирована. Можете пользоваться по своему желанию и без отчёта. Я молчу. Меня вели в заблуждение. Недобросовестный информатор сообщил, что вы только пьянствуете и адаптируете женщин. «А-а-а, так вот оно что! Какой негодяй этот Павел Маркович! Больше сдерживаться я не мог. Но как вы нашли этого информатора? Он же действительно живет в Америке!» На другом конце связи Будницкий довольно усмехается. «Важно не то, где он живет. Важно, что он сидел с вами за одним столиком, хотя и не оправдал моих ожиданий. Теперь я саркастически улыбаюсь. И вы заблокировали ему карточку?» Конечно. Только сумма на ней гораздо меньше. Вы не против, если я обращусь к вам ещё раз при необходимости. При необходимости для государства? Да. Теперь молчит Будницкий. Алло, господин Полянский. Я не совсем понял. Жаль, Степан Николаевич, боюсь, что я не смогу выразиться более ясно. Я отключаюсь. В аэропорту довольно много народу. Рейс на Москву вылетает через полтора часа. Вестибюлю торгуют цветами. На лотке и в расставленных на полу больших вазах ждут своего ценителя гвоздики, розы, хризантемы. «Здравствуйте, пани. Могу я сделать заказ на доставку в Карловы Вары?» Улыбнулся я молоденькой продавщице. «Конечно, за тысячу крон!» — улыбнулась она в ответ. Я прикинул, какая сумма осталась на карточке Будницкого. Около 25 тысяч долларов, не меньше. Я был экономен. «Потянем». Я продиктовал Лерен адрес, затем выбрал букет красных роз и вложил в него записку: "Бриллианты в другой раз". Теперь я спокоен, как честный человек, полностью выполнивший свои обязательства. В зале ожидания уселся в удобное кожаное кресло, развернул газету, медленно пролистал страницы. Недвижимость меня уже не интересовала, хотелось просто занять время, но взгляд зацепился за информацию, набранную жирным петитом. Компетентными органами раскрыто убийство чешского гражданина Вацлава К., совершённое в курортном городе Карловы Вары прибывшими под видом туристов английскими подданными Томасом Морком и Али Кассимом. При задержании преступники оказали вооружённое сопротивление и были обезврежены. Органами следствия добыты неопровержимые доказательства их причастности к английским спецслужбам. Власти чешской республики внесли ноту протеста в МИД Великобритании. Даже это сообщение, напоминающее сюжет голливудского фильма, не заинтересовало Геннадия Поленова. Он вообще не любил шпионские боевики, поэтому газета полетела в урну. Тихо звякнул коммуникатор. Зевсу. Нам получена неясная информация. О каком сотрудничестве между службами двух стран идёт речь? В каких контактах высшего уровня вы представляете Россию? Кто вас уполномочил? Олимп. Геннадий Поленов вздыхает и набирает ответ Олимпу. Не знаю, Зевс. Красиво лаконично и правдиво. Откуда обычный российский турист может знать о хитросплетениях во взаимоотношениях российской и чешской спецслужб? Я откинулся на спинку кресла, вытянул ноги. Вокруг было так уютно, спокойно и безопасно, что меня стало обволакивать дремота. Веки закрывались, но на полпути были остановлены чудесным видением. Ирина и Галина под перекрестным огнем внимательных мужских взглядов шли по залу ожидания, как раз в мою сторону. Мама и дочь. Оригинал и дубликат. Легкие походки, высокие шпильки, синхронный шаг». В голове мгновенно рождается афоризм: женские ноги не только элемент опорно-двигательного аппарата, но и предмет эстетического наслаждения. По-моему, здорово. В этой мысли есть научность, она поднимается на уровень теоретического обобщения и вполне годится как концепция кандидатской диссертации, а может и докторской. Впрочем, ладно, это дело будущего. Как завороженный, поднимаюсь навстречу, внимательно рассматриваю обеих, придирчиво сравниваю. Сегодня мама выигрывает. Полупрозраное фисташковое платье чуть выше колена не столько скрывало, сколько подчёркивало прелесть точёной фигурки. Переливающиеся сине-зелёным огнём бриллиантики в белом золоте украшали нежные ушки. А может, наоборот, это ушки придавали прелесть бриллиантам. Во всяком случае, сандали на толстой подошве со стразами от Swarovski явно служили только дополнением к маленьким ступням с аккуратными пальчиками и ярким лаком на ногах и на изящных пальчиках рук, придерживающих висящую на плече небольшую сумочку. Молодая копия как-то терялась в тени обаяния Ирины, и явно ей проигрывала, как молодой, не успевший набрать обаяние, Ален Делон проигрывает себе взрослому. С Жаном Габеном, кстати, была такая же история, я уже говорил об этом, но применительно к себе – А не к ней. И тогда она не обратила внимания на мои слова. А сейчас, очевидно, Галочка почувствовала, что не добирает баллов, потому что неожиданно обвела мою шею тонкими ручками и воскликнула. «Здравствуй, дорогой! Куда же ты пропал?» Сжатые в бутончик и вытянутые губки нацелились в мужественную линию рта Геннадия Поленова. Я успел отвернуть голову, будто уворачиваясь от выстрела. И смазанная ярко-красная отметина вспыхнула на шее. Елена с достоинством светской дамы клюнула меня в другую щеку, оставив две бледно-лиловые полоски. Потом они, отстранившись, внимательно осматривают меня с ног до головы. Что с вами произошло, Геннадий, удивлённо спрашивает Ирина. Не обращайте внимания. Меня обворовали, пришлось даже ночевать на вокзале. Давайте поговорим о чём-нибудь другом. Расскажи, чем закончился тот фильм с Бельмандо? Приходит на помощь Галина. Про бандита и журналистку. Я пожимаю плечами, чем обычно. Она выдала возлюбленного полиции. Полиция его застрелила. Перед смертью он назвал ее образиной. Хм, печальная история. Да, как у того парня, я киваю на огромный плазменный телевизор, где крутятся криминальные новости. Сегодня во всех выпусках с запозданием повторяется один и тот же сюжет. Рослые бойцы в масках тащат к машине ошалевшего Лазарева в наручниках. Чья-то рука за волосы грубо выдергивает голову, и видно, что по лицу бежит струйка крови. Я вижу эту картину по-другому. Мускулистые полуголые туземцы несут на плечах длинную толстую жердь, к которой туго прикручена огромная, ставшая беспомощной анаконда, с забитым в пасть чурбаком. Его тоже выдала девушка, ужасается галочки. Нет, вряд ли. Но это скорее исключение из правил. Виктор говорит что-то про русскую мафию и под конец сообщает Успех в борьбе с международной организованной преступностью достигнут благодаря сотрудничеству двух стран. Спецслужбы России передали информацию о местонахождении крёстного отца, а их чешские коллеги грамотно провели операцию по задержанию. Ирина немного понимает по-чешски. Интересно, а как наши его вычислили? спрашивает она у всезнающего Геннадия Поленова, но в столь специфическом вопросе тот оказывается некомпетентным. Кто его знает? Он неопределённо взмахивает рукой. Лучше расскажите, как впечатления от отдыха? Мне очень понравилось, отвечает Ирина. Город тихий, уютный, очаровательный. Я в него просто влюбилась. Галина корчит кислою рожицу. А я ни в кого не влюбилась. Пенсионная страна, скукотища. Геннадий Поленов надулся. Неблагодарный Мама с дочкой немного поспорили об отеле, о кухне, о ценах, о развлечениях. О бандитской войне они явно ничего не слышали, как будто отдыхали в каких-то других Карловых Варах. Собственно, так оно и было. Да, вдруг вспоминает Галочка. Вами очень интересовался Павел Маркович. Какой? Ну, этот толстяк из Америки. Всё расспрашивал, где вы, да куда поехали, да когда вернётесь. Ирина смеётся. Удивительно, ваше отсутствие его так расстроило, даже аппетит пропал. С чего бы это? Я с виноватым видом хлопаю себе по лбу. Ай-ай-ай-ай, как неудобно получилось. Я же занял у него 3 кроны и получается, не отдал. Мама и дочь закатываются от смеха. Так что он из-за трёх крон? На них же ничего не купишь. Тут важен принцип, скорбно говорю я. Никогда не прощу себе такую необязательность. Объявляется посадка на рейс Прага-Москва, сообщает громкоговоритель, и мы направляемся на посадку. В салоне бизнес-класса я прошу Галину поменяться со мной местами. Ах, вот как оно теперь. Она обиженно морщит носик. На моём месте без ограничений наливают шампанское, и посмотри, какой парень сидит у окна. Пожав плечами, она пересаживается в моё кресло, а я сажусь рядом с Ириной. Вы не будете возражать против рюмочки бехеровки на аперитив? Она посмотрела мне в глаза, улыбнулась и покачала головой. Не буду, вы меня уговорили. Тон был многообещающий. Было бы здорово, если бы самолёт не взлетал, а только садился в Карловых Варах, но приземлиться в Москве живым, здоровым, да ещё и с наметившимся романом, тоже очень здорово. Самолёт начал разбег, и силы инерции прижали меня к сиденью.